Глава, двадцать восьмая. Утро понедельника началось со звонка Димы. Я едва успела выпить первую чашку кофе, когда зазвонил телефон. «Доброе утро!» Его голос звучал официально, почти холодно. «Я договорился о встрече в администрации на десять утра. Будешь?» «Буду», — коротко ответила я, не позволяя себе никаких эмоций. «Вчерашний разговор в ресторане не сделал нас друзьями. Мы просто временные союзники с общей целью». «Встречаемся у входа в здание администрации без пяти десять». «И Вероника...» — он помедлил. «Веди себя так, будто между нами все в порядке. Чиновники не должны чувствовать напряжения». «Я умею играть роли», — сухо ответила я. «В отличие от некоторых, делаю это осознанно». Короткая пауза показала, что укол достиг цели. «Увидимся через час», — завершил он разговор. В администрации нас встретил тот самый начальник отдела архитектуры, который еще на прошлой неделе говорил о необходимости дополнительных экспертиз. Но сегодня его тон был совершенно иным. Дмитрий Валентинович, Вероника Александровна. Он поднялся из-за стола с почтительной улыбкой. «Рад, что вы нашли время для встречи». Дима протянул руку для рукопожатия. «Сергей Иванович, спасибо за оперативность. Нам важно урегулировать все вопросы по проектам быстро и качественно». «Конечно, конечно». Чиновник заверил нас. «Я еще раз изучил документацию по проектам Северной столицы. Должен сказать, все оформлено безупречно». Я бросила быстрый взгляд на Диму. Еще несколько дней назад тот же человек требовал дополнительной экспертизы и говорил о несоответствиях. Магия связей и правильных телефонных звонков работала безотказно. «Какие сроки согласования?» — спросила я деловым тоном. «При отсутствии дополнительных вопросов «Три рабочих дня», — ответил Сергей Иванович. «Все экспертизы уже проведены, замечаний нет». «Отлично», — кивнул Дима. «А что с разрешениями на следующий проект?» «Офисный комплекс для «Континентальной».» Чиновник заглянул в папку. «Там тоже все в порядке. Как только получим полный пакет документов, обработаем в приоритетном порядке». Выходя из здания администрации, мы молча шли рядом до парковки. Наконец, Дима нарушил тишину. Удивлена, как быстро все решилось? «Не особенно», — ответила я. «Я же видела, как работают эти механизмы. Просто раньше не приходилось ими пользоваться. А теперь приходится». Он остановился у своей машины. «Ты сильно изменилась, Вероника. Я бы никогда не подумал, что ты на такое способна». Я повернулась к нему, глядя прямо в глаза. «Ты сам научил меня играть в эти игры, Дима. Просто я оказалась лучшей ученицей». Он поморщился. Но ничего не ответил. В его взгляде читалось что-то похожее на признание. «Что дальше?» — спросил он. «Дальше ты решаешь вопросы с поставщиками. Стройснап и техноматериалы должны возобновить работу с моей компанией. Это будет стоить денег. Они уже получили предоплаты за другие заказы. Твои проблемы. Ты их создал, ты и решай». «Справедливо», — кивнул Дима. «А ты что будешь делать?» «Готовить ловушку для Романа. У меня есть идея, как его достать». «Какая идея?» «Пока не скажу. Но тебе нужно будет сыграть свою роль». «Какую именно?» «Роль глупого, загнанного в угол бизнесмена, который готов на все ради спасения компании. Думаю, это не потребует от тебя больших актерских способностей». Дима сжал зубы. «Ты получаешь удовольствие от этих уколов?» «Нет», — ответила я честно. «Просто констатирую факты. Если тебе это не нравится, вспомни, кто нас к этому привел». Мы разъехались в разные стороны. Следующую встречу назначили на вечер в нейтральном месте, кафе на окраине города, где никто из наших знакомых не бывал. Остаток дня я провела в офисе Северной столицы, планируя операцию против Романа. Анна Петровна помогала прорабатывать детали. «Владимир Сергеевич согласился?» — спросила она, когда я рассказала план. Да, он понимает важность ситуации. К тому же Роман и ему успел насолить пытался переманить двух ключевых клиентов Каширина Групп. «А Дмитрий Валентинович сыграет свою роль?» «Сыграет. У него нет выбора. Без этого стройинвест не восстановится». «А что, если Роман почует подвох?» «Не почует. Он слишком самоуверен. Считает нас побежденными противниками, которые не способны на серьезное сопротивление. А гарантии того, что план сработает?» «Стопроцентных гарантий не бывает», — призналась я. «Но у нас есть сильные козыри». Записи, документы, свидетели. Главное, правильно их разыграть. К вечеру все детали были проработаны. Владимир Сергеевич организовывал встречу на следующий день. Приглашенные гости подтвердили участие. Сцена была готова, оставалось привести на нее главного актера. Встреча с Димой в кафе прошла быстро и по-деловому. Мы сидели за угловым столиком, говорили тихо, избегали прямых взглядов. Поставщики согласились возобновить работу с твоей компанией, сообщил он без предисловий. Но это обошлось мне в полтора миллиона сверх договорной цены. Дешево отделался, ответила я, учитывая ущерб, который ты нанес моему бизнесу. Мы же договорились не вспоминать взаимные претензии. Это не претензии, это арифметика. Дима помолчал, потом спросил, рассказывай свой план. Следующие полчаса. Я детально объясняла ему схему ловушки для романа. Дима слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. «Хитро», — сказал он, когда я закончила. «А ты уверена, что он клюнет?» «Абсолютно. Владимир Сергеевич авторитетен в деловых кругах. Предложение о федеральном проекте на 500 миллионов — это именно то, о чем мечтает роман. А если он приведет с собой адвоката? Пусть приводит. Это даже лучше. Будет больше свидетелей его позора» а моя роль. Ты появляешься в самый подходящий момент и подтверждаешь информацию о его махинациях. Мне придется признаться в собственной глупости перед кучей людей. Но это единственный способ восстановить репутацию «Стройинвест». Покажешь, что ты не злодей, а жертва чужих манипуляций». Дима долго молчал, обдумывая услышанное. «Знаешь, год назад я бы никогда не поверил, что ты способна на такую сложную игру». Год назад я сама бы в это не поверила. Что тебя изменило? Предательство. Оно либо ломает, либо делает сильнее. Мне повезло. Я попала во вторую категорию. А если бы я тогда поступил честно? Сказал прямо, что хочу перемен в бизнесе, что чувствую, где они что-то большее, чем рабочие отношения. Я посмотрела на него с удивлением. Ты серьезно об этом спрашиваешь? Да. Тогда бы мы развелись цивилизованно. Разделили бы имущество по справедливости. Договорились бы об опеке над Матвеем, и я бы желала тебе счастья с Дианой. Даже несмотря на боль, боль проходит. А вот унижение и предательство — нет. Ты выбрал ложь и обман вместо честности. Это твое решение, и теперь ты живешь с последствиями. А ты не жалеешь о том, что мы дошли до этого. Жалею о потерянном времени, о том, что так долго не видела тебя настоящего. Но не жалею о том, что наконец открыла глаза. Дима кивнул. «Справедливо. Тогда до встречи завтра». До встречи. Мы разошлись, не попрощавшись. Странные отношения. Не враги, но и не друзья. Временные союзники, объединенные общей целью уничтожить того, кто нас обоих переиграл. Дома я долго не могла заснуть, прокручивая в голове завтрашний день. План казался безупречным, но в любой операции могли быть неожиданности. Главное — не дать Роману времени на размышления и маневры. В половине двенадцатого пришло сообщение от Владимира Сергеевича. «Все готово. Роман подтвердил участие. Очень заинтересован в проекте. Завтра в 15.00 в конференц-зале нашего офиса». Я написала Диме. «Роман клюнул. Завтра в 3». Его ответ пришел через несколько минут. «Буду готов. Спокойной ночи, партнер». «Партнер» — странное слово для обозначения наших отношений. Но точное, мы действительно были партнерами в последней битве против общего врага. Засыпая, я думала о том, что завтра может стать переломным днем. Если план сработает, роман будет уничтожен, а мы с Димой сможем вернуться к нормальному разводу. Если нет, война продолжится, и неизвестно, кто в ней победит.